Сильные руки сноровисто скользили по телу клиента, обильно политому синтетическим маслом, и крепкие пальцы молотили словно механические штоки, пробивая мышцы до костей и суставов, растягивая кожу и привнося в анемичное тело временный заряд бодрости. Всего 45 минут игры стальных пальцев на инструменте под названием Тело, и бледная кожа стала розоветь, а клиент стал дышать так, будто прошелся вдоль забора метров 200. Женщина закончила работу и, распрямившись над распластанным на массажном столе клиентом, шлепнула его по спине и сказала: «Все, дорогуша, сегодня был последний раз". Потом бросила на него одноразовое полотенце и, наскоро пошлепав расслабленными ладонями, направилась к двери. Но почему последний? Пробубнил бедняга, приподнимаясь. Потому что ты давно не переводил мне деньги. Сегодня я в третий раз делала тебе массаж бесплатно, но больше не могу. Извини. Массаж творил чудеса, пусть даже и временные. Поэтому клиент сел на столе и уставил на Мелани свои голубые глаза. Именно из-за них она и работала для него бесплатно. Но вся романтика в конце концов однажды упирается в деньги. Первый раз у них даже был секс. Ну как секс? Какая-то условная имитация. Она работала от фирмы и была приглашена по большому контракту с медицинской корпорацией. Поскольку Мэлони могла делать секс или лечебный массаж, между прочим, четырех направлений, она в виду слабой реакции клиента на нее, как на женщину, перешла на массаж. Ей было все равно, а клиенту массаж оказался куда нужнее. Как Как тебя зовут? Мэлони. Мэлони. Почему ты говоришь, что нет денег? потому что они перестали поступать, и мне, и остальной прислуге. «Прислуги?» – переспросил клиент, и видно было, что каждое слово давалось ему с трудом. А мне какое дело? попыталась оправдаться Мелони, однако ей было жалко клиента. Как тебя-то зовут? спросила она. Меня? На его лице отразилось недоумение, а потом напряжение. Он пытался вспомнить. Донован Баллок. промямлил он, а потом повторил отчетливее. Донован Баллок. От сильного толчка мела не ударилась головой о дверь и съехала на пол, а на дальней стене с гвоздя сорвалась картина и обрушилась на журнальный столик. Донован. Донован Баллок. Баллок. Заметалась перед глазами Мелони огненная надпись. Или она продолжала слышать все это? Где-то там на подсознательном уровне уже включился сигнал тревоги. Нужно было бежать. Однако этот сигнал заглушало природное любопытство Мелони, позвавшее однажды ее, совсем юную девчонку в дорогу. И она отправилась в неизвестность вместо того, чтобы окончить школу в поселке и найти работу на автозаправке. Потянулись длинные картины воспоминаний, где все знакомые персонажи двигались слишком заторможенно, а отдельные, самые неприятные для Мелони моменты прокручивались дважды, а то и трижды. Особенно эта сцена с Роджером Колоди на их заднем дворе. Какая мерзость. Потом вспышка и лицо клиента. Мелони. – Требовал он, награждая ее болезненными пощечинами. Да перестань, я уже в порядке, воскликнула она и оттолкнула его, что было сил. Он даже упал на пятую точку и вдруг засмеялся. Она огляделась и спросила: "Что это было? Как будто бомба шарахнула". "Это не бомба, это я", виновато развел руками клиент и, поднявшись, подал руку Мелании. "Как это ты? Что ты мог сделать?" Не тот регистр включился. Извини. Регистр? Ты о чем вообще? Если честно, я не знаю. Снова развел руками клиент. Скажи, что означает неоплаченные счета? Это страшно? Это очень страшно. Почему? Ну вот, посмотри. Мелони ударила ладонью по стартовой кнопке на стенного принтера, и на пол посыпались свежеотпечатанные бланки, требовавшие немедленно оплатить оказанные услуги, а также другие, уже начинавшие угрожать, что в случае неуплаты услуги будут отключены, а сама недвижимость арестована. Бланков вываливалось с полсотни, и клиент неторопливо просматривал каждый, а Мелони за всем этим наблюдала. Она могла уже сбежать. Входная дверь изнутри не запиралась. Однако ей было любопытно. Это раз клиент был ей симпатичен, это два, И она хотела посмотреть, чем же все это закончится. Ты разве не заметил, что тебе уже вторую неделю не поставляют продукты? спросила она. Я принимаю пищу по часам. Сейчас как будто бы что-то еще осталось. Что там у тебя осталось? Ты питаешься синтетическими бисквитами из автомата. Баллон с сырьем закончится через пару недель. А канализацию тебе заблокируют через сутки. Куда гадить будешь? В бассейн? А у меня есть бассейн. У тебя шикарный бассейн, но у него уже дважды была просрочена очистка. Мелани видела, что ее странный клиент поражен всем услышанным, и было очевидно, что о подобных вещах он узнает впервые. Но как же я жил до этого, Мелони, спросил он, и на лице бедняги отразилось отчаяние. Это выражение задело Мелани. Ну какое ей до него дело, ведь он не платит. Валить нужно девушка, валить, пока его проблемы не стали твоими. Она все понимала правильно, но почему-то поступала не так, как велел ей мудрый внутренний голос. Я работаю с тобой уже восемь месяцев. Дважды в неделю делала массаж, хотя в первый раз Что в первый раз? Был секс. Был секс. Ну, как секс? Он был оплачен, но ты ты не был готов. Мелони старалась выражаться осторожней, зная, как чувствительны ее клиенты к этой теме. Однако Донова на эта тема казалось, не интересовала. Деньги поступали, спросил он. Регулярно, ответила она. А другие услуги? Бассейн чистил Лори, но не сам, он только за роботом приглядывал. Порядок наводила Хилси 15. Это машина клининговой компании. Продукты доставлял Смолли. Он пытался меня клеить, однако я знала, что он синтетик, поэтому посылала дурака подальше. Почему? задал Донован детский вопрос. Синтетик не имеет собственного счета, хотя эмулирует человеческие желания. Какой смысл с ним трахаться? Клиент вздохнул. А как можно узнать, почему перестали поступать деньги? спросил он. Ну, первое, что приходит в голову, зайти в банковский аккаунт. У меня там все по полочкам, кто прислал деньги, кто нет. Ты, например, нет. За три раза теперь. А у меня в доме есть компьютер. Ты прикалываешься, что ли? спросила Мелони и нервно хихикнула. Этот парень был ей симпатичен. Однако случалось даже очень симпатичные бросались на нее с упаковочными ножами. То, значит, прикалываешься. У тебя два терминала: один здесь, на первом этаже в гостиной, а другой наверху в студии. В студии? Да. В студии, повторил Донован, и это слово показалось ему каким-то изысканным. Наверху. Тут что есть? Второй этаж? Второй, и еще небольшой антресольный. А зачем он нужен? Не знаю. У вас, богатеев собственные причуды. Донван показал на дверь и уточнил: "Гостиная там?" "Там", кивнула Мелани, и следя за тем, как неровно движется клиент, снова взвесила: "Стоит ли сейчас ретироваться или подождать еще?» Интересно же, что он будет делать? Ну и еще, вдруг удастся вернуть свои деньги, а то и продолжить с ним работать. В конце концов, на выезде она сама определяла интенсивность труда. А в стационаре приходилось пахать безостановочно, отчего потом болели бока от нахватанной чужой боли. Донован сел за терминал и положил руки на устройство ввода. Странные какие значки, заметил он, не смело водя пальцами по клавиатуре. Чем же они странные, спросила Мелони, приблизившись. Любопытство заставляло ее быть смелее. Не знаю, непривычные какие-то. Простые, что ли? А почему вы так тихо говорите? Почти шепчете. Я боюсь, что снова включится не тот регистр. Я пока не уверен, что могу контролировать себя. Мелани кивнула и невольно коснулась затылка, где теперь была заметная шишка. Донован дотронулся до одной клавиши, потом до другой, а затем до целого блока, и монитор ожил. Картинка задвигалась. "Наверное, вы умеете это делать", предположила Мелани. Да, как будто я начинаю что-то чувствовать. Согласился клиент, и его пальцы стали двигаться увереннее. Потом все чаще он начинал задействовать целые командные блоки вместо одиночных знаков. О, да вы преуспели в этом, сэр, невольно вырвалась у Мелени, когда Донован вскрыл код не понравившейся ему программы и что-то там быстро поправив, лишь на мгновение задумался и сказал: "Я забыл вторую комбинацию". Что? Не могу вспомнить комбинацию записи результатов редактирования. Ничего страшного, пойду в обход. Мелони с удивлением наблюдала, как преображался ее прежде анемичный клиент, всегда полусонный и заторможенный. Донован продолжал набирать все новые команды, после чего на экране возникали дополнительные окна, в которых Мелони уже разобраться не могла. Между тем, сам главный герой работал все быстрее, и время от времени задавал Мелони какие-то вопросы. быстро и невнятно, произнося их иногда даже на непонятном языке. Однако не ждал ответа и продолжал работать. Вот она, главная магистраль, сказал клиент и откинулся на спинку кресла. Он прикрыл глаза и выглядел совершенно обессиленным. На его бледном лице проступали капли холодного пота, и на какой-то момент мёло не даже показалось, что клиент не дышит. Однако вскоре он открыл глаза и сказал: Мелони, напомни, пожалуйста, еще раз, как меня зовут. Вас зовут Донован Баллок, сэр. Да, точно, я это тоже вспомнил. Кивнул он и продолжил работу. Но не прошло и минуты, как он снова остановился, посмотрел на Мелони с улыбкой и сказал: "Это мой аккаунт, только он запаролен. Ты случайно не знаешь моего пароля?" Нет, откуда? ответила она и даже немного испугалась. Уж не подозревает ли он, что она, пользуясь его бессилием, хозяйничала в доме и лазила по шкафам. "Нет, сэр, я не знаю пароля". "Ничего страшного. Система должна принимать данные биологического контроля", сказал Донован и смело приложил палец к приемному медикартеру рядом с наборной панелью терминала. Приемник мигнул красным фонариком, а потом синим. И наконец загорелась зеленая планка, что означало: данные приняты. Через мгновение поднялась невидимая стена файрвола, и перед Донованом появилась главная страница с навигацией и меню. Это был личный аккаунт, и, конечно, это оказалось удачей для Донована. Тут нашелся и раздел, посвященный его здоровью, в котором накопилось много отчетов о его состоянии с широким перечнем параметров. Немного подумав, Он начал поиск оборудования, связанного с контролем его здоровья. Ведь как-то эти данные с него получали? И вскоре обнаружил целый список датчиков, вживленных в его тело. Они совершенно не ощущались, поскольку были размером с крупную песчинку. Донон вызвал карту со схемой размещения этих датчиков. Мест установки оказалось 16, и в этом не было ничего необычного. Тем более, что к списку микрооборудования прилагалась подробная техническая документация. Поразмыслив, Донован решил еще немного покопаться в перечне аппаратуры, которая была на него навешена, и вскоре обнаружил еще одно устройство. Оно оказалось нестандартным и не имело соответствующего технического описания. Найдя безымянный файл закрытый паролем, Донован потратил полчаса на то, чтобы вскрыть его, и когда это удалось, получил доступ к схеме, указывавшей, где именно располагалось это устройство, а также к файлу с краткими инструкциями по обслуживанию этого устройства. Оказалось, это был эмулятор реальности, подключенный напрямую к нервной системе и располагавшийся рядом с шейным отделом позвоночника. Вот это номер. произнес Донован озадаченно. Если бы не его обычное притупление ощущений, он бы, наверное, почувствовал нечто вроде омерзения, и его бы передернуло. Сверившись с инструкцией, Донован вызвал функцию администратора, и перед ним открылись регулировки вживленного эмулятора. Решив не делать резких движений, он уменьшил мощности пяти параметров на пару процентов и дал команду исполнить. В глазах сверкнула яркая вспышка. И Донован на мгновение потерял сознание, однако Мелони вовремя успела подхватить его. Да-да, спасибо. Как вас там? Мелони, сэр. Мелони, не уходите, пока я тут не закончу. Хорошо, я постою рядом. Я хочу разобраться в своих делах и приложу все силы, чтобы выплатить вам долг. Я не люблю находиться в должниках. Заверил Донован, замечая, что его голос звучит звонче, или это слух стал острее, да и красок как будто прибавилось. Ну-ка, встаньте передо мной, попросил он. Зачем на всякий случай уточнила Мелани, однако исполнила просьбу странного клиента. У тебя яркая кофточка. Это топ. Неважно. О, вот это спектр. Ну да, улыбнулась Мелани. «Причем она у меня натуральная. Она не поняла клиента, он не понял ее и снова вернулся к регулировкам. Ты вот что, ты приготовься меня подхватить, если я снова, ну, ты поняла. Да-да, кивнула Мелани и встала рядом. Теперь Донован решился на 5% сокращения активности эмулятора и секунду помедлив, нажал ввод. На этот раз его словно ударило молнией. И очнувшись, он обнаружил, что лежит на полу, а над ним бьется в истерике Мелони. На ее лице был написан ужас и отчаяние, однако ее рыданий Донован не слышал. Он шевельнул одной ногой, потом другой. Руки его тоже слушались, хотя с небольшой задержкой. "Мне нужно встать", сказал он, однако не был уверен, что Мелони его услышала. Она продолжала трясти головой и что-то кричать, будто выступала в какой-то модной пантомиме. Не в полной мере ощущая свое тело, Донован сумел вернуться к монитору и, действуя больше, опираясь на подсознание, снизил изменения в характеристиках с 5 до 2% и снова нажал ввод. В то же мгновение он ощутил себя суперменом, пусть всего на несколько секунд, но это было удивительное чувство, когда снова ощущаешь власть над собственным телом. Впрочем, не до такой степени, как это было у Мелани. По сравнению с ней Донован все еще выглядел инвалидом. И да, её голос, как же громко она кричала. Да перестань ты орать. Я в порядке, гаркнул Донован с неожиданными для себя армейскими нотками. И Мелони не замолчала. Какое-то время в комнате царила тишина. Мелони все еще не могла отойти от испуга, а Донован сосредоточенно обдумывал ситуацию. Он чувствовал себя лучше, значительно лучше. Однако эмулятор все еще действовал, и его зловредную деятельность нужно было прекратить. Но как? Очевидно, что попытка отключить его может отключить самого Донована. А если двигаться с регулировкой шагом по полтора-два процента в сутки, это очень долго, и этого времени у Донована сейчас не было. Драйвера надо переписывать, выдохнул он. А можно выпить. Чего? Да чего угодно. Но покрепче. Ты думаешь, это сломает схему пороговой адаптации мозга? Я не знаю, чего там сломает, но мне один знающий мозгоправ говорил, что когда у его придурковатых пациентов не было сдвига влечений, а за деньги требовалось как-то отчитываться, он использовал последний метод: поил их крепким до полной отключки. И помогало. Он говорил, что помогало. Пожала плечами Мелони. Доновану показалось, что подобный опыт у него уже имелся, как будто где-то и когда-то он так уже поступал, или кто-то другой, а он об этом только знает. А у меня в доме есть алкоголь? Да, в баре. А где бар? Там, указала Мелани. Донован кивнул, собираясь силами, затем поднялся со стула и направился в указанном направлении. Судя по всему, это была гостиная или коктейльный салон. Главное, он точно определил бар в этой незнакомой обстановке, и подняв крышку из лакированного ореха, под подпружиненный лифт амортизатором, обнаружил полсотни разноцветных бутылок, подсвеченных огоньками, загоревшимися в стенках бара. Увидев все это великолепие, Донован больше не сомневался в том, что у него была богатая практика применения этих средств в прошлом. Но каково его прошлое? И кто он? Это на данный момент не имело значения. Донован схватил пару бутылок, которые показались ему наиболее подходящими по цвету и виду этикеток, и вернулся к терминалу. Вот, сказал он, ставя их рядом с сенсорным вводным устройством так неаккуратно, что на экране появилось скрытно нагблю, которое пришлось удалить. Это подойдёт? Мелони взглянула на этикетки и вздохнула. Что не так? уточнил Донован. Шестьдесят градусов. — И что? Ничего. Нужно еще рюмочки и закуску. Какую закуску? Ну хоть какую-то. Я просто так подобную крепкую отраву выпить не могу, призналась Мелони. А ты собираешься участвовать? Ну, раз уж я тут, конечно, собираюсь. Вы же один не справитесь. Не справлюсь. Я помню, что какие-то навыки у меня имеются. Но вот конкретики совсем мало, пожал плечами Донован. Ну, у меня с конкретикой порядок. Сейчас я все принесу, сказала Мелони и удалилась, чтобы вернуться с двумя удобными рюмками и несколькими пакетами кисло-сладкой закуски. О, ты, наверное, сможешь сделать и все остальное? Да не вопрос, сказала Мелони, решив, раз уж обстоятельства закинули ее в такой непонятный клубок, где ей все задолжали, то почему бы не воспользоваться случаем, тем более что такую выпивку она видела лишь в рекламных буклетах. Вам достаточно, спросила она через какое-то время, поудобнее устраиваясь на стуле, пододвинутом к столу. Ну, я не знаю, признался Донован, оценивая содержимое стакана на свет. Треть это хорошая мужская порция, а себе я налила четверть. Донован понюхал напиток и поморщился. Это хороший алкоголь, мистер Но если не нравится запах, пейте, задержав дыхание. Как это? Сейчас покажу. Но сначала нужно сказать тост. Тост? А без тоста нельзя? Нельзя. Но достаточно короткого за здоровье. В вашем случае это очень, кстати. Да, кстати. Правда, есть тост еще короче. Какой? Поехали. Куда поехали? Никуда. Это тост такой, говорят, поехали и сразу пьют. Ага, мне это подходит. А это страшнее, чем инъекции. Нет, это лучше, если закуска хорошая. А у нас хорошая? Ну, не огляделась, Воды не хватает. Зачем вода? Водой нужно залить помидорные чипсы, и тогда будет закусон на все сто. Я ничего и сказанного не понял, но вам верю. Давайте уже начнем, а то я очень волнуюсь.